502. Малые мысли гони. Путь твой решён. Со мной до конца, до победы. И всё, что идёт против урешения духа, властной отбрасывать нужно рукой. И заметь, что отбрасывая логику очевидности и убедительность её, то чудесто становишься ближе и умножаешь нахождения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 поинов. На лаврах почить ошибку и будет. Состояние постоянной напряжённой активности, невидимой извне, но явной для внутреннего ока, пусть будет основной линией поведения как наедине, так и альдех. Контроль запоздал и над мыслью, последствием равносилен её отсутствию. Поэтому приучить себя надо подумать. прежде чем слово сказать и подумать вдвойне прежде чем действовать. Факт запаздывания контроля очевиден явно. Следовательно, контроль обостряется прежде чем язык пришёл в движение, но никак не после. Осознание ошибок из лишних слов хорошо, но если они постоянны, то виною тому запаз delay контроль. Насторожённость напрягает перед самым действием. Твои самодействующие энергии в любом своём выражении берётся под контроль. Опыт можно провести незамедлительно в процессе слов и мыслей обычных. Прежде произвести проверку подлежащих речению слов, а потом уже и к произнесенью. Пояц не любит контроля и бесраспущен, без меры болтатива сферы. Присмотритесь к болтливым людям. Безнадёжно они Пустеришь от дырявой бочки люди обкрадывающие себя. На людях учитесь тому, чего не следует делать. Ибо сучок в чужом глазу явственна виден, и лучше, чем полена в своём. Но увидев сучок, о полене своём не забудьте. Кто знает, с того спросится больше. Как же спрашивать с незнающих? Но если знаете и не делаете, то оправданий нет. Можете знать, но знание налагает ответственность, и прежде всего перед собой. Тот, кто ответственность перед собою поставил выше ответственности перед людьми, тот не ответственен перед ними. То есть свобода и людской суд власти над ним не имеет. А сознание такой ответственности будет тропою к свободе. Формула не имеем запретов тесно связана с этим. Там и ошибки и ничто, где зажжённый огни ответственность перед собой. Перед владыкой и в себе зажигаются эти огни. Он и судья, он и решатель, он и ведущий. Престол мой в сердце своём воздвигни, владыка. Я войду в него, чтобы обитель свою в нём сотворить.